Глава девятая. Стоило мне повернуться к Агнес и сказать девочке, что мы уходим. Давно уже пора. Как краем глаза я заметила, что Нортон застыл. Длилось это недолго, буквально мгновение, но этого вполне хватило, чтобы осознать. Новые неприятности не заставили себя ждать. Вернее, это были те самые старые неприятности, к которым я так долго и старательно готовилась потому что застыть герца Коранский мог лишь по одной причине. Вестегард пожаловал маркис Леклер со своим семейством. «Держись!» Повернувшись, произнес Нортон, и в его голосе мне послышалось сочувствие, потому что от распахнутых дверей в бальный зал, не обратив на именинника никакого внимания, к нам уже спешила молодая светловолосая девушка в золотистом платье с обнаженными плечами и руками, и на ее лице очень красивым, с поджатыми полными губами и широко распахнутыми голубыми глазами, было написано «Наши взгляды пересеклись», и в глазах Максим Леклер я прочла холодную ненависть. Впрочем, ничего и нового я от нее не ожидала. Это означало лишь то, что она уже обо всем знает. Похоже, слухи о нашей помолвке просочились за стены Вестегарда и настигли ее на подъезде к родовому замку герцога Фаранских, Поэтому она незамедлительно направилась к нам. Оставила своих родителей, крупного краснолицевого мужчину и худую, как жертву, даму с пышной прической разбираться со старым герцогом, потому что горело желанием поскорее разобраться со мной. И я отстраненно подумала, что разговор пойдет на повышенных тонах. Но все вышло даже хуже, чем я предполагала. Внезапно всколыхнулись магические потоки. Едва заметное колебание. Но для моих натянутых нервов этого вполне хватило. Я также начала стягивать магию, готовясь к удару, подумав, что соперницу Максим Леклер собирается устранять физическим путем, потому что тоже была магичкой. Насколько сильной, я пока еще не разобрала, но была готова к любому повороту событий. Правда, ровно до тех пор, пока не поняла, что в магическом возмущении виновата вовсе не Максим Леклер, а давно уже висевшая на мне Агнес потому что девочка внезапно разжала руки, шагнула вперед, встав между мной и подбежавший к нам Максим Леклер и заявила «На тёте загорится платье!» и вытянула указательный палец в сторону обомлевшей блондинки. «Сегодня!» От подобного предсказания я порядком растерялась. Как, впрочем, и Нортон, а дочь Маркиза так и вовсе изменилась в лице. «Агнес!» Нахмурился герцог, и девочка испуганно юркнула мне за спину. «Максим!» Нортон решил взять удар на себя. «Думаю, для тебя это будет сюрпризом. Но я хочу тебя кое с кем познакомить. Моя невеста Ресаль и моя воспитанница Агнес. И Я уже в курсе, Нортон», — перебила та звонким певучим голосом. Причем говорила громко, так, чтобы ее услышали окружающие. И я поняла, что свою соперницу Максин Леклер собирается уничтожать вовсе не физически. «Обливая грязью, избавь меня от подобного рода представлений. Не думаю, что меня заинтересует знакомство с твоей шлюхой и незаконно рожденным ублюдком». Но тут же пошла на попятную, увидев, как изменилось лицо герцога горанского. Стало холодным, словно выточенным из мрамора, а в глазах появился недобрый огонек. «О, Нортон!» – произнесла она, добавив голос меда, похоже, поняв, что выбрала неверную тактику. «Неужели ты не видишь, что она тебе неровнее? Неужели не понимаешь, что тебя водят за нос? И она, и это. Она взглянула на Агнес с отвращением. «В какой канаве ты их подобрал?» На это я выдохнула изумленно, не ожидав, что из такого красивого ротика могут литься подобные потоки грязи. Затем подумала, что Агнес не ошиблась. Платье на Максим Леклер загорится. Причем довольно скоро, если она сейчас же не закроет рот. Потому что я приложу к этому руку. Огненная магия родилась в центре груди, набрала силу, но... Внезапно я передумала, а затем заставила себя успокоиться. Решила, что не стоит ввязываться в перепалку и устраивать подобное... Хм, сомнительное развлечение для гостей замка вистегард Вместо этого лучше уйти и увести давно уже перевозбудившуюся и уставшую Агнес. А со своей бывшей невестой? Хотя она никогда ею и не была. Пусть разбирается Нортон Вистегард. «Максим, твое поведение переходит все границы дозволенного», — холодно произнес он. «Не советую продолжать в том же духе, потому что, несмотря на связывающие наши семьи дружеские узы, подобных оскорблений я не потерплю». Впрочем, дальше говорила уже я. Вернее, повернувшись, к нему сообщила, «Пожалуй, я отведу Агнес в кровать. Не думаю, что ребенку стоит находиться в одном месте с ядовитыми змеями. К тому же эта девица вот-вот захлебнётся в собственном яде. осмотреть на чужую смерть ребенку в столь юном возрасте еще рано. Потом могут сниться кошмары». Развернулась и ушла, мысленно усмехнувшись на то, как застыла с открытым ртом Максим Леклер. И Агнес тоже с собой вела. Решила, что дальше уж Нортон пусть разбирается сам. Сам расхлебывает кашу, которую заварил, потому что я свою часть сделки уже выполнила. Улыбалась гостям Вестегарда долго и старательно, не обращая внимания на перешёптывание и переглядывание за моей спиной. Смело встретилась со своим прошлым, которое меня почему-то не узнала. Теперь настал черёд Нортона Вестегарда встретиться со своим. Я же вернулась в гостевое крыло, и уложила Агна спать в ее комнате. Перед этим помогла ей раздеться, сказав горничной, что «прекрасно справлюсь и сама». Долго читала обнаруженную в библиотеке книгу сказок. Подозреваю, она принадлежала еще маленькому Нортону, глядя, как засыпает, вздрагивая и прижимая к себе куклу, маленький алнилочек. Наконец Матильда шепнула мне, что о миледи... Надо же, я еще не вышла замуж, а меня уже так называют может возвращаться к гостям девочка давно уже спит и она проследит за агнес сон у нее чуткий так что если агнес проснется даже из смежной комнаты она ее услышит сказав это уставилась на меня выжидательно и обреченно вздохнула поняв что больше здесь никому не нужна попрощалась с матильдой попросив чтобы та не забыла закрыть дверь на задвижку после чего кинув еще один взгляд на агнес уныло побрела вниз размышляя о том, как сильно мне не хочется возвращаться к гостям. Но это сделать стоило, потому что мы с герцогом Аранским заключили сделку, а прием был в самом разгаре. По замку разносились оживленные голоса, смех и звон бокалов, зазвучали первые аккорды. Судя по всему, вот-вот начнутся танцы, а Нортон хотел, чтобы мы с ним открыли бал. Поэтому я все же спустилась по парадной лестнице и свернула к распахнутым дверям бального зала, решив потерпеть еще час, а потом уже отправляться спать. И тут, как назло, столкнулась с Максим Леклер, подкрауливавший меня за одной из колонн, поддерживающих ступени. поморщилась от досады. Эта встреча была совершенно не кстати. Подумав отстраненно, что если противная девица сейчас откроет рот, и из него снова польются потоки грязи, то я его закрою. Запечатаю с помощью магии. Пусть Агнес и пообещала Максим-Леклер пожар, но я буду действовать своими методами. Думаешь, добилась своего?» Холодно спросила у меня дочь Маркиза. Кажется, она плакала, но лицо было злым. Решила, что смогла его у меня отобрать? «Да, мне пришлось извиниться», — добавила она зло. «Мне и моему отцу, чтобы замять скандал. Но знай, я не раскаиваюсь в своих словах» пожала плечами. Раскаяния от нее я точно не ожидала. «Нортон никогда не был твоим», — сказала ей. «Так что я никого у тебя не отбирала. К тому же это он меня добивался, а я вовсе не бегала за ним, вынуждая на себе жениться. Так что...» — Максим засопела, а я добавила. «Так что я не думаю, что у нас найдутся общие темы для разговоров. Придаваться воспоминаниям я не собираюсь, поэтому сейчас, леди Леклер... «Вынуждена вас оставить». «Вот-вот объявит первый танец». «Никто никогда не должен стоять у меня на пути», произнесла Максин с неприкрытой ненавистью. «Мы, Клеры, всегда добиваемся того, что хотим». И тем самым напомнила мне барона Хойера. «Вот и я всегда добиваюсь своего», — ответила ей. «И тоже искренне не советую стоять на моем пути». Но она не сдвинулась с места, поэтому, пожав плечами, Я распахнула портал и вышла у нее за спиной, как раз у дверей, ведущих в бальный зал. Повернувшись, усмехнулась в ответ на ее изумленный взгляд. «И вот еще на будущее. Искренне не советую вставать на пути у высшего мага, если ты таким не являешься, потому что может серьезно не поздоровиться». Сказав это, скинула руку, создав между нами переливающуюся стену магической защиты, после чего повернулась, и отправилась в переполненный бальный зал. Вернулась в свою комнату я где-то через час, окончательно устав от недоуменных, завистливых и любопытных взглядов, а также фальшивых поздравлений, потому что я прекрасно слышала, как шептались по углам, перемывая нам кости, и как повсюду наравне с моим звучало имя Максим Леклер. Она тоже была рядом, сверлила меня тяжелым взглядом, ничуть не скрывая своих намерений того, что она не собиралась отдавать мне Нортона. Но герцог был к ней столь же холоден и равнодушен, сколько приветлив и внимателен со мной. Мы не только открыли бал, но и танцевали так долго. Оказалось, я вполне знакома с этой наукой, пока я не запросила у него пощады. Он приносил мне напитки и даже заставил что-то съесть, после чего развлекал негромкими рассказами о гостях, отчего я время от времени не могла удержаться от смеха а еще держал за руку и иногда смотрел на меня так, что у меня начинала кружиться голова. И я спрашивала себя, «Неужели на этом балу мне попалось двое гениальных актеров? Один, барон Хойер, ведет себя так, словно никогда меня не знал, а второй так, словно он в меня влюблен. Наконец, окончательно сломав себе голову, взмолилась о пощаде. Вернее, попросила меня отпустить. К тому же его дед уже ушел. «Вот и я. Можно я тоже пойду?» Нортон сжалился, заявив, что он придет навестить меня чуть позже, потому что тетушка Констанция не была помехой для нашей встречи. К этому времени уверена, она давно уже спала без задних ног в смежной комнате. Кивнув на его слова, я кинула быстрый взгляд на барона Хойера, который весь вечер вполне успешно покорял сердца молоденьких красоток. Затем отыскала Максин. Не спускавшую с норта на ревнивого взгляда, после чего отправилась в Освояси с чувством выполненного долга. Вернувшись в комнату, принялась стягивать чужие драгоценности. Но обручальный браслет все же оставила, немного полюбовавшись на мерцающие переливы драгоценных камней. Лиза расшнуровала тугой лив моего платья и помогла мне облачиться в домашний халат. Затем я отпустила и ее, после чего заглянула к тетушке Констанции. Так и думала, спить себе спокойно. Наконец опустилась в кресло возле туалетного столика и уставилась в темное окно. Мне было о чем подумать. Вестегард давно уже укутала ночь. Звезды на безоблачном небе сияли так ярко, словно смотрели на меня десятками тысяч глаз. Выжидали, что я буду делать, если вопросов становилось все больше и больше. А ответов, как бы сильно я ни старалась их отыскать, так и не прибавлялась. Вздохнув, перевела взгляд на пустую клетку моего ворона. Радон не прилетел этим вечером. Похоже, у него нашлись куда более важные дела, чем тосковать в одиночестве в моей комнате. Да и я закрутилась так сильно, что не обратила на его отсутствие внимания. Вот и сейчас думала о том, что происходит сейчас в больном зале. Пошла ли Максим в новую атаку на герцога Аранского, раз я по собственному желанию убралась с поля боя и пал ли кто-нибудь жертвой фальшивого обаяния барона Хойера. Потому что я знала, это был страшный, безжалостный человек. А еще думала о том, что Агнес до этого времени ни разу не ошибалась. Но когда я уходила с приема с платьем Максим, все было в полном порядке. А кроме меня, врагов у нее, подозреваю, не водилось. Наоборот, только сочувствующе. По углам шушукавшиеся о том, что герцог каранский собирается жениться на никому неизвестный Ресальберт-Алан, а вовсе не на прекрасной дочери маркиза Зареклера. Интересно, могла ли Максим самовоспламениться от разъедающей ее ненависти? Возможно ли такое? Всесторонне обдумав этот вопрос, решила, что вряд ли. Но я бы с интересом на это посмотрела. Затем перевела взгляд на большие часы в углу комнаты. До полуночи оставалось всего лишь несколько минут. Зевнув, принялась размышлять, серьезно ли нортон собирался заглянуть ко мне перед сном да и мне наверное стоит навестить агнес и проверить все ли с ней в порядке с другой стороны с чего бы мне за нее бояться с ней матильда ее комната закрыта на засов изнутри и я видела стражу в коридоре неподалеку но тут вздрогнула потому что на подоконнике кто то завозился затем услышала шум крыльев бьющихся в стекло и где же ты был Спросила я урадана распахивая ворну окно. И где он был? Раздался голос Нортона, явившегося в мою комнату без стука. Как все прошло? Повернувшись к нему, я не удержалась от улыбки, потому что искренне была рада его видеть. Надеюсь, обошлось без пожара? То есть тебе интересно? Удержался ли я от желания сжечь здесь все к демонам, затем взять вас Агнес, и увезти из этого дешевого балагана на край света? Что-то вроде этого, отозвалась я, подумав, что это было бы отлично, если бы мы втроем оказались на краю света, где нам не сможет помешать ни его, ни мое прошлое. Так ты удержался? С трудом, признался он. С очень большим трудом, Рисаль. Как только ты ушла, мне становилось все труднее и труднее. Знаешь, о чем я думал все это время? Судя по виду, с которым он ко мне направлялся, меня ждала еще одна наглядная демонстрация сокрушительного действия его, поцелуев на мой слабый разум, после которой он уйдет, а я буду ворочаться еще полночи, думая о нем и о том, что между нами просто-напросто сделка, а мне так сильно хочется, чтобы она стала настоящей. Но поцеловать он меня не успел, потому что в комнату влетел радом, уселся на свою клетку, каркнул раздраженно, затем перепрыгнул на стол. «Что такое?» – нахмурившись, спросила у него. Ворон выглядел крайне встревоженным. «Кар!» — заявил он. «Кар! Кар!» — зашумел крыльями, перелетел, уселся на столбик у кровати, снова каркнул, уставившись на дверь. И я нахмурилась. радон смотрел то на меня, то на выход из комнаты. Причем смотрел укоризненно, словно словно он прилетел, чтобы меня предупредить. А я стою и ничего не делаю, хотя он вовсю трубит об опасности потому что он летал вокруг замка и многое увидел. Явился сообщить мне о чем то крайне важном, а я никак не могу его понять. Внезапно догадалась. «Агнес!» Выдохнула, поворачиваясь к Нортону, и сердце защемило от дурного предчувствия. «Нам нужно поскорее проверить, Агнес!» «Не посмеют», — покачал герцог головой. в моем моём-то доме!» Еще как посмеют», — заявила ему. Затем, не дожидаясь его согласия, кинулась к двери, запахивая по потуже халат, а в спину мне неслось раздраженное карканье. Нортон, выругавшись, поспешил следом. Сперва из комнаты, затем бегом по коридору, и буквально через пару минут мы, миновав тот самый поворот, а затем дурацкую картину с тысячами павших и статуи воинов. Я мельком подумала, что охраны нигде не видать. Ворвались в комнату Агнес, потому что дверь была открыта. А ведь Матильда пообещала мне задвинуть засов. Кинулись к ее кровати. Постель была смята, но девочки в ней не оказалось. Её нигде не было. Агнес пропала. Тут из смежной комнаты вышла сонная горничная. Растерянно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на герцога Аранского, после чего уставилась на пустую кровать. Охнула, прижав руки к рту. Затем испуганно заявила, что она ничего не понимает. Да, она задвинула засов, как мы и договаривались. Вот, окно тоже закрыто, а на нем решетки. Все было спокойно. Поэтому она отправилась в соседнюю комнату. Задремала но сон у нее чуткий, и к магии она очень восприимчива. Поэтому может поклясться, что в комнату никто не входил. Никто не отодвигал задвижку. Никто не пользовался заклинаниями. Закрыв глаза, я поняла. Да, Матильда права. Следов магического воздействия в комнате не было. Здесь явно что-то другое. «Милорд, я ни в чем не виновата! Не виновата! Не могу понять, как такое случилось!» Прочитала перепуганная горничная. «Погоди», — попросил он. «Помолчи, Рисаль, потому что я стояла с закрытыми глазами, пытаясь определить, откуда несутся слабые, но стабильные колебания магической метки Агнес. Выходило, что девочка была довольно близко». Уверена, все еще в замке. Если ее и украли, то у похитителей не успели далеко уйти. Я ее чувствую. Открыв глаза, сказала ему. Пошли скорее. Придется ногами, потому что между этажами и на стенах слишком сильные магические плетения. По коридорам я еще могу порталами, но если впереди стена, то уже нет. Выбежав из комнаты, мы кинулись по проходу, который вел к парадной лестнице, а за поворотом увидели охрану. О, боги! «Они были мертвы». Нортон выругался, но останавливаться мы не стали, поспешили дальше. Правда, далеко не ушли, потому что перед нами оказалась вовсе не стена, а трое черных, в капюшонах на головах. Вынырнули из-за поворота, стали на нашем пути. И я почувствовала, как вьются, закручиваясь вокруг них, магические вихри. Впрочем, одним врагом тут же стало меньше. С руки Нортона сорвался кинжал. И нападавший упал, захлебываясь в собственной крови. Я тоже вскинула руку, готовясь ударить, потому что оставшиеся черные, осознав, что они на тех наткнулись, Нортон уже доставал меч, стали спешно готовиться к атаке. В этот самый момент кто-то ударил мне боевым заклинанием в спину. Неожиданно, но я все таки успела отреагировать. В последнюю секунду выставила щит, накрывая Нортона и себя, хотя понимала, что уже слишком поздно. Чужое заклинание смяло мою защиту и все таки достигло цели. Рёбра сбоку обожгло резкой болью, выбив из меня дух и отшвырнув к стене. Я стала падать, но все таки изловчилась. Повернулась, и с моей руки сорвалась огненная молния. Угодила в удаляющуюся чёрную фигуру, из-за чего на ней тут же вспыхнуло черное одеяние. Тем временем Нортон отбил мечом боевую молнию, затем еще одну, А дальше я уже не смотрела. Лежала на полу, чувствуя сильнейшую боль в спине и жуткую досаду от того, что так и не привела к Агнес. А еще ругала себя за то, что, испугавшись за девочку, не додумалась поставить защиту раньше. Забыла. Ну, как же я так? Но если я не встану, кто тогда ее найдет? Мысль об Агнес придала мне сил. Негромко громко ругайся, шипя от боли, я стала заливать в себя магию. Довольно скоро мне удалось подняться на ноги. Морщась и покачиваясь, пришлось прислониться плечом к стене, чтобы не упасть. Я уставилась на три трупа. Выходит тот, с загоревшейся одеждой все-таки успел сбежать. Рисаль? Нортон повернулся, сжимая в руке окровавленный меч. Похоже, он и не заметил: С тобой все в порядке? Да, все хорошо, соврала ему. Я поведу, мы обязательно ее найдем. И тут же приложила руку к спине, вновь заливая в себя магию, пытаясь продержаться еще немного потому что агнес до сих пор была поблизости никуда не перемещалась я чувствовала что ее метка неподвижна она все еще в замке похожий этажом ниже и где то по направлению к западному крылу как раз там где проживали герцогиранские молодой и старый кто эти люди спросила у Нортона. вместо ответа он сорвал с головы одного из мертвецов колпак затем обнажил голову второго Но ни один из них не был ему знаком, как, впрочем, и мне. Зато на их запястьях обнаружились известные нам татуировки с изображением ворона. «Платье», — сказала ему, стараясь не морщиться от резкой боли в повреждённых рёбрах. Агнес говорила, что на Максим Леклер загорится платье. В одного из черных я попала огненной молнией, но он сбежал. Но позже, Нортон, не выдержав, все же покачнулась, прислонилась к стене, чтобы не упасть. Мне нужно тебя отвести. Тут он кинулся ко мне и с вытянувшимся лицом уставился на... Хм, дыру в моем боку. Подозреваю, вид был еще тот, потому что Нортон тут же подхватил меня на руки. И я не стала сопротивляться. Вместо этого, упрямо заявив, что со мной все в порядке, принялась показывать дорогу. Очень скоро к нам присоединились еще несколько человек, заявившие, что охрана на всех этажах гостевого крыла убита. На это Нортон приказал двоим сопровождать нас, а остальным прочесать замок и найти нападавших. Через несколько минут мы, взволнованной толпой, ввалились в покое старого герцога, потому что именно оттуда неслись вибрации магической метки Агнес. Отослав старого слугу и свою охрану, тот шел нам навстречу. Недоуменный, в домашнем теплом халате, в ночном колпаке и смешных тапочках, заявив, что не понимает причины столь позднего визита. Агнес? Агнес? С ней все в порядке? Она давно уже спит? Что? неверяще выдохнула я. Как это она спит? Оказалось, девочка пришла к нему около часа назад, заявив, что ей одно и страшно. Ее горничная заснула, а Рисаль еще не вернулась. Поэтому она тихонько открыла задвижку в своей комнате, проскользнула мимо задремавшей охраны и отправилась к своему деду. И старый герцог не стал ее прогонять. Но он и понятия не имел, что мы так встревожимся. «Враги? Какие еще враги?» По словам Агнес, все было спокойно. На это я мысленно застонала. Выходит, Агнес опять сбежала. Причём сделала это как раз перед тем, как ее попытались похитить. И когда мы потеряли разум от тревоги за нее, она приспокойно себе спала в огромной кровати, тогда как Мариус Вестегард собирался устроиться в гостиной. Но что именно произошло? Рисали раненый, дед» сказал ему Нортон. «В нашем замке завелись крысы», после чего вкратце обрисовал ему ситуацию. «Самое время их поймать», отозвался старый герцог спокойным голосом. И, сдернув с головы ночной колпак, Мариус Вестегард засобирался с внуком на охоту. Вместо этого Нортон попросил деда присмотреть за мной и Агнес, заявив, что старый герцог — единственный, кому он сможет доверить то, что ему дорого. А с крысами он разберется и сам. На этом Мариус Вестегард внезапно расчувствовался и заверил внука, что в его покоях нам ничего не угрожает. Он сможет нас защитить, не позволит никому причинить нам вред. После чего вытащил меч, заявив, что Нортон может спокойно отправляться на ловлю крыс. Впрочем, к этому времени я уже лежала в кровати, рядом со спящей Агнес, окруженная всяческой заботой. Лекаря тоже покликали. Но от его услуг я отказалась. «Зачем, если я сама в состоянии о себе позаботиться? А вот от помощи Лизы, перебинтовавшей мне спину, и от укрепляющей настойки, которая чуть ли не силой, подчего у меня старый герцог, отказаться было выше моих сил. Ненадолго забылась, а когда проснулась, оказалось, что вернулся Нортон, и они негромко разговаривают с Мариусом Местегардом в гостиной. Сползла с кровати, осторожно отодвинув прижимавшуюся ко мне Агнес, и все еще морщись От боли в заживающей ране отправилась к ним. Оказалось, им удалось поймать еще двух крыс. Но, стараниями Норта Вестегарда, они опять же не выжили. Ты снова всех убил? Спросила я укоризненно. Зачем ты встала? Нахмурился он. Сейчас же отправляюсь в кровать. И попытался меня вернуть, на что я оказала ему сопротивление. Заявила, что никуда не пойду, пока он все мне не расскажет. Затем на всякий случай посоветовала не связываться с высшими магами, а то хуже будет. И если он еще не понял, то я одна из них. На это молодой герцог Аранский, посмеиваясь, самонадеянно заявил, что высший маг в моем лице ему не страшен. отнес меня в кровать, но уходить не спешил. Сел рядом и принялся негромко пересказывать произошедшее, стараясь не разбудить Агнес. Как я и думала, у всех покойников оказались татуировки с черными воронами на запястьях. А еще выходило, что в замок Вестегард крыс впустил кто-то из своих. Самая большая крыса. Та самая, которая тихо и без шума убрала охрану у черного входа, а потом и в гостевом крыле, потому что стража не сопротивлялась, позволив врагу подойти слишком близко. Но поймать главную крысу так и не удалось, хотя проверили всех слуг и стражу. Татуировок больше ни у кого не обнаружили. «На там произнесла я натан ворг может тебе и неприятно об этом услышать но он показался мне довольно подозрительным присказала нортону все что натан успел мне наговорить но выходила старалась я совершенно зря ворга отправили в бажен с особым поручением и в замке этим вечером его не было максим леклер спросила у него негромко чувствуя что мы снова заходим в тупик правда знака черного ворона на ее запястье я не заметила Платье на дочери Маркиза было открытым. Иллюзорной магии она не пользовалась. «Значит, что бы это могло означать?» Нортон покачал головой. «С охраной расправилась не Максим. Это дело рук того, кто постоянно живет в Эстегарде и кому они доверяют. К тому же горничная утверждает, что Максим вернулась и тотчас же легла спать». «И ты ей поверил? Ее горничный? Он покачал головой. «Арисель, доказательств у нас нет. Ее платье...» «С ее платьем в полном порядке». «Конечно же, потому что она переоделась», — выдохнула я. «Другая одежда, Нортон, должна быть сгоревшая мантия. С другой стороны, на ее месте я бы сразу избавилась от подобной улики. Да так, что и концов не найти. Уверена, это она», — заявила ему упрямо, потому что он снова покачал головой. «Агнес никогда не ошибается», после чего вздохнула, закрывая глаза. Нортон был прав». Доказательств причастности Максин у нас не было, как и сил, чтобы сейчас их искать. «Спи», — произнес он. «Спи, Рисали, ни о чем не беспокойся. Клянусь, я всегда буду рядом и смогу вас защитить».